Глава 78. «А ты обо всем подумала», — отмечаю я. «Столько всего сделала, подстраховалась. Но ради чего? Столько страсти, столько сил, столько времени она положила, чтобы прийти к своей цели. Но я не вижу для нее выгоды. Даже если она украдет чушую, принц ее вышвырнет, как уже сделала это». Она для него просто пешка. Неужели она этого не видит? Так упрямо хочет назад все исправить, словно не понимает, насколько это глупо. Двойник смотрит на меня с вызовом. Как ради чего? Я буду счастливо жить с Тимратом и Мари. Обычное женское счастье. Вот ему я все и расскажу про заговоры, а ты спокойно живи в своем мире, Рожай. Мы тут всех победим». Я не вижу другого выхода, кроме как показать, что я вижу ее игру насквозь. Хочу рискнуть достучаться до неё или спровоцировать. Я знаю, что ты делаешь это ради принца. Думаешь, что сможешь выслужиться. Выкрадешь чешую, и он простит тебя. Ты его так любишь, но что он? Полагаешь, оценит ту, что переспала по его приказу и родила от другого? Я тоже могу бить по-больному. И я попадаю в самую точку. По лицу двойника проходит тень. Я сказала. Хочу Темрата и Мари. Буквально рычит на меня девушка. Прекращай разыгрывать спектакль. Все слишком очевидно. Я все знаю. Мари показывала мне ваши моменты. Она замирает, сужает на меня глаза. Вижу, ты не хочешь лечить свое бесплодие. Наивная ты дура. Тим рад бросит тебя, ты не сможешь ему родить. Я пожимаю плечами. Такая же дура, как и ты. Считаешь, что принц оценит твою жертву, и думаешь только о нем. Свихнулась на том, кто тебя не ценит. Он примет меня обратно, как только я исправлю свою ошибку. Он обещал. Кричит мой двойник. О, да она пропащая. После того, как принц выставил ее, она винит себя и хочет вернуть все назад. Я видела таких женщин, озлобленных из-за отношения к ним своих мужчин. В моем мире такие отношения зовутся токсичными. И эти мужики — мастера манипуляций. Хотя эта дева тоже не одуванчик. Неожиданно меня накрывает странное спокойствие. Страх отходит, уступая место, Ледяной ясности, как быть дальше? «Как тебя зовут?» Спрашиваю я. Ненужные формальности. Нам не нужно представляться друг другу. Она дёргает головой. «Я Лидия». Спокойно представляюсь я. «Знаю». Фыркает она. «А как зовут тебя?» «Я не отстаю. Чем порядком действую ей на нервы?» Мой двойник закатывает глаза. «Линдя, довольно. Давай перейдем к делу». «Линдя, даже наши имена чем-то похожи. И в жизни нам с тобой встречались недостойные мужчины, которые оставили шрам на сердце. Вот только мой ужас остался в прошлом, а ты все еще цепляешься за свой. Не сравнивай нас, мы разные». «Да?» А в чем то очень похоже. Смотри, меня предали из-за ребенка, Тебя тоже. «Меня не предали!» Орёт Линдзя. «Разве любящий мужчина отправит свою любимую соблазнять другого? Да он скорее костьми ляжет, чем позволит этому произойти. Я сама предложила. А он не имеет собственного мнения?» Вот такой коварный, но очень податливый принц, да? Линди начинает злиться и орёт на меня. Да что ты знаешь? Он ради меня на кармале нападает. Ну да, ну да, конечно, только из-за неё. Я припоминаю все самые известные исторические случаи, борьбы за трон и понимаю, что с ее принцем скорее всего все банально. Ради тебя, Не ради себя и своих политических интересов. Не из-за того, что твой принц хочет стать будущим монархом и править. Выслужится перед отцом. А я права. Вижу по ее лицу. Линди замахивается на меня. Хочет отвесить по щечину. Но я ловлю ее руку на лету. Пока ты за него цепляешься, не будешь счастлива. Я рада, что судьба мне показала, с кем не стоит связывать свою жизнь. Только я заплатила за эту очень высокую цену. У тебя появился шанс начать все заново в моем мире, Линдзе. Так начинай. Она смотрит на меня так, словно я несу несу светную чушь. Конечно. Ведь зачем злодейки исправляться, верно? Той, кто украл чешую. Той, кто переспал с другим из-за своей извращенной любви. Линдзе точно неисправима. Одно то, как она относилась к Мари, очень много о ней говорит. Но я все равно закинула ей в душу червячок сомнения. Я это точно вижу по ее лицу. Вот только он, кажется, ее еще больше озлобляет и подталкивает вернуться в свой мир. «Заткнись!» Она начинает терять над собой контроль. Ее голос дрожит. А именно этого я и добиваюсь. Я припоминаю того паренька, которого мы видели в дороге в Лакринию. Он хотел вступить в ряды воинов Кармалеса, потому что лакринийцы убили его мать. И я решаюсь поставить на эти факты. Твой лакринийский принц, Слизень Линди, всегда работает чужими руками. И факты его грязных дел уже у Темрата, так что он знает, что Лакриния и Кармалес давно не союзники. Линди потрясенно замирает, смотрит на меня, широко открыв глаза, и я понимаю, я права. Не зря нам тогда попался тот паренек, желавший вступить в войска и отомстить за мать. И я добиваюсь цели. Когда Линди отмирает, она выглядит лихорадочно испуганной, она размахивается рукой со сферой и разбивает ту туапол. Клянусь силой этого шара и кровью моих предков, что исцелю твое бесплодие, если ты добровольно поменяешься со мной мирами обратно. Она больше не может ждать. Она торопится сообщить своему принцу, что его план раскрыт. все таки я нащупала ее слабое место. Но зря она сказала, что шар заставит выполнить клятву, либо она умрет. Зря она поспешила разбить сферу и пообещать, потому что я ничего обещать ей не собираюсь. Я взмахиваю рукой с чешуей Айры и с облегчением выдыхаю, когда вижу, как она разрезает пространство междумирья. «Эй!» — кричит Линдя. «Не смей сбегать! Клянись! А как же твое бесплодие?» Шагая в портал, пока она до меня не добежала, я говорю. Моё излечение не стоит риска оставлять тебя в живых в любом из миров. На миг меня словно всасывает в себя Зев, а потом я оказываюсь на траве. Портал за мной схлопывается, а я слышу, как Линди кричит. Буду ли я жалеть об упущенном шансе? Нет. Потому что я точно знаю, что по-настоящему любящий тебя мужчина будет с тобой в любом случае. победит своих внутренних демонов и демонов снаружи. «Лидия!» Слышу хриплый голос Тимрата и понимаю, я дома.